Подобно маленькой провинциалке Вертинской, зачарованные грезами, они пребывали из беднянских пригородов или из их пыльных городов. Они пребывали, чтобы писать стихи, рисовать картины, играть в Гамлет, заходили в кабак лишь за тем, чтобы дать себе короткую передышку, заходили на минуту, но застревали надолго или навсегда. Решив, что никому-то они не нужны, и красивая мечта постепенно блекла, превращаясь из болезненного, страстного томления в банальную тему для разговора, пока в конце концов не угасала вместе с ними в один печальный день. Для некоторых так было лучше. Покинуть мир молодыми. Все мосты к отступлению они сожгли. Их ожидала полная деградация. Покинуть этот мир до полной деградации вовсе не значит уйти из жизни преждевременно. Человек, который убедил меня в этом, отличался внушительным ростом. Крупная голова — Львиная грима. Правда, грима была седая, но клубы кабацкого дыма придавали ей желтоватый оттенок. Я пришел в Шефку, обиталище ломара пытаясь разыскать кого-нибудь из нашей компании. А здесь, в отличие от Трявны, народ собирался лишь на обед или по вечерам, ибо Шефка стала местом встреч не богемы, а деловых людей, инженеров, архитекторов, врачей, ну и тому подобной публики. Я вошел, огляделся, кабак был почти пуст. Было два часа пополудни, и компания, если она вообще собиралась, уже разошлась. Я уже собирался уходить, когда услышал за спиной своей мягкий басистый голос. «Вы ищете Лалю?» За угловым столиком в царственной позе спокойно расположился мужчина с львиной гривой. Я ответил, что он угадал. «Он ушел в типографию, но скоро вернется. Можете присесть, если желаете. Я тоже поджидаю одного из своих друзей». Я принял приглашение просто потому, что некого было идти в этот мертвый час, в эту июльскую жанру. Извините, ничем не могу угостить вас, — лениво пророкотал Лев. Бюджет мой исчерпан, поскольку я только что приобрел книги. Он небрежно указал на стул, на котором вместе с импозантной тростью лежал сверток. «Не беспокойтесь, — сказал я, — у меня с бюджетом порядок. Что будете пить?» Мы выпили и побеседовали. Потом снова выпили так как Валю не появлялся. Незнакомец, несмотря на свою горделивую осанку, оказался любезным и словоохотливым собеседником. Из его речей я понял, что он юрист, много путешествовал по свету, несколько лет провел в Америке. Последнего сообщения оказалось вполне достаточно, чтобы завязалась продолжительная кабацкая беседа. В те годы меня все еще распирало любопытство. Лев красочно описывал Нью-Йоркскую авеню и ночную жизнь на Бродвее, охотно отвечал на вопросы и даже поделился со мной длинной и запутанной историей о гангстерах, в среду которых он попал из-за какой-то девушки, вообразив, что она якобы любит его, тогда как та, занимаясь контрабандой наркотиков, всего лишь использовала его. Так мы беседовали и пили, пока в конце концов мне в свой черед не пришлось признаться, что мой бюджет на сегодняшний день исчерпан. «Не имеет значения», – царственно махнул рукой мой новый знакомый. «Мы и без того увлеклись» вино чудесная штука но при условии что не становишься его рабом по его виду никак нельзя было сказать что он попал в рабство напротив обладатель роскошной гривны отдающий желтизной и слегка выпухлых глаз восседал все так же торжественные не колебина только когда он направился к выходу я увидел что он хромой хромал он довольно сильно опираясь на толстую трость и всем огромным тулвищем подаваясь вперед но даже в его походке инвалида было что-то импозантное. Будто он был неким исполином, устремленным к далекой заветной цели, который в дерзком порыве пытается высвободиться из рук невидимых, но цепких пигмеев, житейских неприятностей. Я расплатился и тоже поднялся. Уже смеркалось, повеяло прохладой. Мне больше нечего было делать в корчме, так как мои нищенские авуары действительно истощились. На породе я столкнулся с ламаром. «Прождал тебя до сих пор», — проворчал я. «А что же не зашел в типографию? Вон тот человек сказал мне, что ты вернешься». Ламар повернулся, поглядел вслед удаляющемуся исполину и рассмеялся своим отрывистым, клокочущим смешком. «Так это ты с ним сидел до сих пор?» Я кивнул, и он снова пустил в ход свой неприятный смех. «Не стой на пороге, как вышибала! Пошли, присядем!» «У меня кончились деньги», — пробормотал я. Мог бы и не говорить, уж если сидел с Андреем. Будь у тебя еще деньги, он не ушел бы. Таких ошибок он не допускает. Мы сели за столик, закрепленный за компанией Ламара. Значит, ты полдня провел с этим типом, да? Спросил Лалю. И вы беседовать Ну да, беседовали. О чем же? О разном. Этот человек столько пережил. Путешествовал, бывал в Америке. Ламар не выдержал и снова разразился своим клокочущим смехом. — Путешествовал, а это уж точно. И продолжает путешествовать. Разве что сейчас, впрочем, как и всегда, он путешествует из кабака в кабак. И все тут, поблизости. — Как же так? Ведь он бывал в Америке. — Какая Америка? — снисходительно взглянул на меня Лалю. — Да он даже в Княжево не был. Не то что в Америке. Это его коронный номер. Ему такой, как ты, лопух, готовый заплатить по счету, только и нужен. Раз ты согласен платить, он наплетет и про Америку, и про Филиппины, и про что угодно. «А разве он не работает? Ведь он же юрист!» «Юрист?» Ламар снова зашелся в своем презрительном смехе. «Ну, может быть, он когда-нибудь и служил писаришкой в суде, хотя и это сомнительно. Но что, баш юристом?» Через неделю-другую в я увидел льва в другом заведении. Он так же, как и в первый раз, сидел за столиком и издали радушно махнул мне рукой. Я прошел мимо с обиженным видом и... Басовитого оклика не последовало. Исполин понял, видно, что меня успели просветить. Несчастье его состояло в том, что София была маленьким городом, и Лопух, доверчивостью которого попользовались разок-другой, вскоре ставился об этом в известность и выбывал из игры. Но, поскольку у Андрея не было выхода, и новых и Нью-Йорк был далеко, он мотался из кабака в кабак со своей тростью и вечным пакетом. Пакет был необходим в качестве вещественного доказательства, подтверждающего, что Лев исчерпал финансы потратившись на непредвиденную покупку. Я так никогда и не понял, что в пакете, хотя одно время этот вопрос очень даже занимал меня. Думаю, в нем были какие-нибудь старые подшивки газет или никому не нужные статистические справочники, и Андрей лишь время от времени менял упаковку, когда та, истепавшись в пивнушках, теряла свой представительный вид. итак он волочил из кабака в кабак свой пакет и свою хромую ногу, устраивалась засаду, И поджидал жертву. Поджидал чаще всего совершенно напрасно. Ну да он не горевал. День так или иначе нужно было убить. Его крупной, хотя и не всегда верной добычей, оказывались пьяные компании. Как правило, в таких компаниях его не переносили на дух. И не только из-за неплатежеспособности, но и потому, что считали слишком назойливым собеседником. Стоило ему подняться со своего места и ковыляя направиться к трапезничающим, как тотчас кто-нибудь предостерегающе поднимал руку, что должно было означать «пшел вон» или «убирайся отсюда». Но попадались и такие компании, которые гуляли, пометуя о старых славянских обычаях. Андрей очень ценил эти старые славянские обычаи. Можно даже сказать, что в этом отношении он был славянином по призванию. И вот неизбежно наступал момент, когда уже никто не обращал внимания на то, кто приходит и кто уходит. Выждав именно такой момент, лев подбирался к свободному стулу в дальнем конце стола. Правда, он был уже не львом, а гиеной, и забыв о своей горделивой осанке, даже вроде становился меньше ростом. Чтобы не бросаться в глаза, он сидел с угодливой улыбкой и выражением подчеркнутого внимания на лице. Словно приземлился здесь с единственной целью – насладиться мудрыми речами ближайшего оратора. Ибо, как и всегда в подобных случаях, ораторов было больше, чем присутствующих. Все говорили наперебой, и каждый стремился заручиться вниманием слушателя, перед которым можно излить душу. Итак, Андрей слушал с подчеркнутым вниманием, настолько увлеченный беседой, что даже не замечал, как собственная его рука подбирается к рюмке. Он, вероятно, вообще не ведал, что творит его рука, а также и уста, что приводило к быстрому опустошению всех рюмок вокруг него а затем и к рассеянному посягательству на саму бутылку. Вот тут-то иногда случалась безобразная сцена, и учтивого слушателя выставляли вон с вульгарными пожеланиями проведать такую-то мать. Но бывало и так, что все обходилось. Тогда Андрей не только засиживался до закрытия заведения, но и при храмовой волочился за компанией, направлявшейся в берлогу одного из пьянчужек. Конечно, как и любой горемойка, Андрей заслуживал сожаления, однако он был слишком тучен, чтобы вызывать жалость. Тут с людьми дело обстоит так же, как с собак. Ах, какая несчастная зверюшка! Бедняжка! Прощебечет дама, наклонясь, чтобы погладить мерзнущую на пороге моську, совсем застывшую от мороза. Но та же самая дама с пренебрежением или даже неприязнью пройдет мимо большого голодного пса, который, может быть, не менее несчастен, чем моська. Единственный человек... Способный пожалеть Андрея при нормальных обстоятельствах, превратился для него в злейшего врага. Этим человеком была его жена. Наверное, вначале все было иначе, и она каждый вечер с тревогой и нетерпением ждала возвращения любимого мужа. Затем, когда его ночные загулы участились, она сама стала ходить по кабакам, пытаясь вернуть его в лон семьи. С течением времени, когда постоянный обход кабаков вошел в привычку, она тоже спелась. Теперь жена не приходила забирать его. Или составить ему компанию, или закатить скандал. Она одиноко устраивалась за соседним столиком, так как давно не была столь свежая и привлекательна, чтобы кавалеры добивались ее расположения. Доказывала стакан вина, если средства позволяли подобную роскошь, и во всеуслышание заводила свой монолог. Монолог неизменно адресовался супругу, хотя тот фигурировал в нем в третьем лице, а точнее, как этот мерзавец, поломавший мне жизнь. Это была своеобразная обвинительная речь, насыщенная фактами и довольно монотонными комментариями, коктейль из душераздирающих жалоб и уличной брани, обвинений, сопровождаемых извлечением на белый свет таких семейных и интимных подробностей, от которых покраснел бы любой целомудренный читатель. Опасаясь, что ее выгонят, она воздерживалась от вопли и причитаний, но высказывалась достаточно громко для того, чтобы быть услышанной супруга усердно делал вид, что не слышит ее, зато слышали другие. другие Так что, каким бы толстокожим он ни был, рано или поздно ему приходилось встать и взять курс на выход. Он ковылял тяжело и драматично, как исполин идущий против напора жизни к заветной цели. Добившись своего, супруга тотчас теряла всякий интерес к окружающему миру и бытию. Она сидела, опустив голову и вперев бессмысленный взор в столик, словно совершенно забыв о том, где она и почему. Может быть, монолог и продолжался, только теперь уже в мыслях. Однажды я узнал, что она попала под трамвай. Траурная ленточка, а попросту не совсем чистая тряпица, появившаяся на лацкане пиджака альба служила подтверждением этого слуха. Лев был так рад преждевременному избавлению, что, несмотря на бесспорный актерский талант, не мог передать своей физиономии скорбного выражения. А ему очень хотелось выглядеть опечаленным, ибо это повысило бы его шансы на дармовую рюмку, причитающуюся скорбящему супругу. Но этот человек был не в состоянии внушать к тебе жалость. Он казался слишком огромным и импозантным, чтобы вызывать чувство жалости. Могучее атлетическое целосложение давало ему шанс на успех, и одновременно являлось его проклятием. Проспиртованный, как музейный экспонат в стеклянном сосуде. Оглупевший до такой степени, что весь его лексикон состоял из десятков раз. Причем одна их часть сводилась к примитивной лжи, а вторая к прямым или косвенным мольбам о подношении. Он, вопреки всем медицинским канонам, продолжал жить и крутиться вокруг квартальных кабаков или же, устроив засаду в их мрачном чреве, как некий огромный хищник, поджидал очередного лопуха. Его ровесники, ведущие размеренный образ жизни и делующие утреннюю зарядку, мерли как мухи. Уже и те, кто помоложе, стали напоминать о себе лаконичными траурными извещениями на заборах. А он с тростью в одной руке и с лениндарным пакетом в другой продолжал волочить свою хромую ногу из кабака в кабак, бессмертный и неисправимый назло всем переменам в нашем приходящем мире. В конце концов, конечно, умер и он, по крайней мере до меня дошел такой слушок, хотя я и не очень-то ему поверил. Когда мне выпадет пройти мимо какой-нибудь шумной и прокуренной пивнушки, я начинаю испытывать смутные подозрения, что где-то там, в самом далеком углу, все еще прячется желтогривый лев, подстерегающий очередного простака или ожидающий когда у собравшегося на пирушку сброда, наконец, взыграет славянская кровь. Да так, что никто и не заметит, как Андрей присоединится к компании и молчаливо включится в поглощение напитков. Мертвые дни. Но... Мертвыми были не только дни, принесенные в жертву алкоголя. Изопитательное человечество выдумало многочисленные и самые разные способы угробить время. Можно играть в нарды или резаться в карты, волочиться за бабами, или отрабатывать виртуозность движений в модных танцах, тиснуть в кофейнях или городских сквериках, наслаждаться бездельем или тупо и упорно работать, результат будет один. Мертвые дни. За доказательствами мне не приходилось ходить далеко. Одно из них, положим, дремало на кушетке, в кухне. То был наш слуга. Вообще-то он сначала был слугой в академии, но оттуда его вышвырнули за хроническое безделье, и отец взял его к нам. Я забыл его имя, поскольку мы называли его американцем или янки. В молодости он поехал в Америку, попытать счастье, разжиться деньгами, чтобы потом, вернувшись в село, обзавестись хозяйством и семьей. Планы его сбылись лишь частично. В Америке он занялся гостиничным бизнесом. В придорожных мотельчиках или индустриальных центрах он кормил простонародье бипштексами да жареным картофелем. Скопил немного денег, однако в этой игре прибавить к заработанному доллару еще доллар, а затем еще один, и так до бесконечности, было что-то захватывающее, по крайней мере для таких людей, как наш Янки. Так что он продолжал игру в доллар плюс доллар, намереваясь округлить капиталец до нужной суммы. Но так как никто и нигде не сказал, какой собственной должна быть нужная сумма, и поскольку на владельцев придорожных харчевен деньги не валят проливным дождем, то американец принял предложение компаньона открыть более солидное предприятие. Принял предложение и вручил тому все свои сбережения, из которых ему не было суждено получить назад ни цента. Компаньон обвел американца вокруг пальца с такой... Беспощадной ловкостью, что оставалось или повеситься, или засучив рукава, став, скажем, грузчиком, заработать деньги на пароходный билеты и вернуться обратно в Болгарию. Янки выбрал второе, и в один прекрасный день с пустыми карманами и щемящим сердцем ступил на родную землю. Он хотел стать поваром, но в ту пору никто не нуждался в поварах. Он мог бы вернуться в родное село, но стыдился встречи со знакомыми. Да и возиться с землей уже отвык. Он предпочел пойти. Выслужение. Готовил, к кстати, он действительно отменно. Благодаря ему наши обеды превратились в маленькие праздники. Однако за эти маленькие праздники приходилось платить довольно дорого. Причем не только деньгами, но и физическим трудом. Американец не был способен ни к чему, кроме кулинарии. Так что всю домашнюю работу выполняли мы с братом. Покончив с готовкой очередного галла обеда, Янки вытягивался на кухонной решетке, на кухонной кушетке, и погружался в тихую дрему. Устав лежать на одном боку, он переворачивался на другой, или же вытягивался на спине, вперивая неподвижный взгляд в потолок, как мертвец. Наверное, он занимался разбором прожитого, так же, как и я сейчас, и спрашивал себя, где же он допустил ошибку. Мне сдавалось, что я могу указать ему на ошибку, тем самым освободив его от продолжительных и мучительных сомнений. Я был уверен в этом, хотя вполне возможно, лишь в силу юношеской самонадеянности. А на самом деле, что я мог ему сказать? Что надо было вовремя остановиться, вернуться домой, обзавестись семьей. Но кто и каким образом может установить, что как именно и когда именно нужно остановиться? И какая разница, посапывал болм на кушетке в качестве слуги, или на гостиницы? О, разница-то воистину существенная, но главным образом в плане самоутверждения. Верно, американец работал как каторжный. Но, вопреки распространенные у нас поговорки лучше без толку работать чем без толку сидеть я и по сей день не смог обрести уважение к труду как к цели существования. один из моих соседей тоже чертовски трудолюбив с тех пор как занял свою квартиру а прошло уже больше десяти лет он все трудится Ожесточенно скоблит стену, меняет обои, вбивает в ней нишу для шкафчика или же долбит бетонный потолок, чтобы украсить его гипсовыми розетками. Его квартира обставлена в точном соответствии с его вкусами, превращена в бомбоньерку, усланную ковриками и заполненную финтифлюшками, но он продолжает трудиться. Не знаю уж, что там еще можно совершенствовать, но он все так же упорно продолжает скоблить и стучать. Я склонен думать, что для него... Обустройство квартиры всего лишь повод. Важно что-то делать, расходовать силы, поигрывать молотком или долбить долотом. А может упиваться мысль, что квартира, реальность, все больше сливается с квартирой мечтой. За минувшее десятилетие люди построили заводы, школы, новые жилые кварталы. Израсходованный за десятилетие труд моего соседа мог бы быть употреблен на возведение целого здания. Но он, скорчившись, сидит в прихожей и долбит в стене вечную дыру назначение для которой он, должно быть, придумает, намного позднее. Кто-то может подумать, что я утрирую, или же что речь идет о патологическом случае. Но разве мы сами, говорят что заняты делом, не слишком буквально воспринимаем эти слова? Суету, колготню, беготню без цели, или ради ничтожной цели, даже имитацию работы, мы привыкли называть работой, не задумываясь, что это всего лишь видимость деятельности. Люди, утверждающие, что лень отупляет, безусловно, право. Не знаю только, не действует ли подобным образом и работа, без и смысла. Не знаю, не действует ли подобным образом и механический труд, выполняемый без желания. Бездумно. Конечно же, ученый-экономист скажет, что механический труд может быть общественно полезным. Но меня-то сейчас интересует другое. Полезен ли он для самого индивида? Я просто не могу избавиться от убеждения, что работа только тогда приносит радость, когда она равносильна творчеству. Тем самым я вовсе не хочу сказать, что жизненный крах американца был запрограммирован, что он случился потому, что этот человек гордился только для труда, не слишком высокой квалификации, или же что Андрей мог бы преуспеть в жизни, используя талант лжеца на писательской мине. С недавних пор кое-кто полагает, что творчество должно быть непременно освещено благородным ореолом крупных научных и художественных открытий, и потому тысячи юнцов устремляются в искусство. Наука – дело трудное, даже не отдавая себя отчета в том, что иногда влечение... Художественному творчеству вызвано не жаждой творить, а желанием блеснуть. Наверное, я выгляжу простоком, но мне кажется, что творческое вдохновение можно испытать в любой деятельности, практикуя даже самые прозаические формы труда. Искусственный краснодеревщик – создатель более содержательных произведений, чем, положим, бездарный скульптор. Точно так же, как крестьянин-сеятель, творец в большей степени, нежели посредственный поэт – сеятель пустопорожних фраз. И дело не только в том, что человек, рабочий или поэт, землепашец или инженер создает полезные вещи, а в том, что ему удается избежать той самой роковой ошибки, пустого прожигания жизни, его существование осмысленно Хотя это вовсе не означает, будто ему удалось заполучить ту призрачную штуку, что зовется счастьем, да и кому это удалось? Ибо он чувствует, что живет достойной и содержательной жизнью. Может, это и элементарно. Но человек не располагает тысячу способов осмысления своего существования. Да и располагай он ими. Они, по сути дела, свелись бы к одному. Оставить заметный след. Что значит изменить хотя бы на йоту существовавшие для него жизнь. До него и жизнь также изменится вокруг него. Причем изменить в положительном смысле. и разрушить, сжечь, очернить тоже изменение. И тоже след. Правда, со знаком минус. Иногда... Говорят, что наплодить детей тоже что-то значит. Может, значит, а может и нет. Если ты, к примеру, плодишь проходимцев и паразитов. Подобное продолжение рода хуже бессмысленной работы. Говорят, погибший герой был настоящим борцом. Допустим. Но борцом за что? Героизм ради героизма? Размножение ради размножения? Драчка ради драчить Во всем этом вряд ли можно видеть ценность человеческой жизни. Если так то высокая цель вполне по силам любому нормальному человеку. Вовсе не обязательно быть эстрадным певцом, достигающим сияющих вершин. Цель состоит в том, чтобы служить людям на том поприще, которое стало твоим призванием, на котором полнее всего могут проявиться твои способности. Цель в том, чтобы быть полезным самому себе единственно возможным способом, будучи полезным другим. Тогда не грозит опасность апатичного лежания, разглядывания пустыми глазами потолка и приставания к самому себе с вопросом. Так в чем же ошибка? Но вернемся в действительность точнее, к неподсудному преступлению, именуемому убиением времени. А в годы моей молодости умение убивать время было возведено в известных кругах в ранг изящного искусства, выступало в качестве критерия светского образа жизни. Новогодние и весенние балы, обеды и ужины в юнион-клубе, перед входом которого бдительно нес вахту ливрейный швейцар. Приемы у замужних дамочек, чайные церемонии, фиксы на которых за игрой в бридж или покер встречалась золотая молодежь из буржуазных семей, все это считалось верхом изящного времяпрепровождения. Я, разумеется, не принадлежал к золотому фонду нации, и потому все эти высшие проявления духа были мне известны понаслышке. Но занятия, связанные с убиением времени, были доступны и простым смертным. На карте тогдашней столицы можно было легко обозначить зоны безделья. Улицы, отведенные для прогулок, демонстрации нового платья или же визуального ознакомления с фауной противоположного пола. Кафе в американском или венском стиле, где можно было встретиться с любимой девушкой и где девушки, не обремененные другими встречами, обменивались свежими сплетнями. Забегаловки, предназначенные исключительно для самцов, где трещали игральные автоматы или постукивали фишки. Укромные вертепы, где устраивали сборища-картежники. Знаменитые заведения и первоклассные рестораны. И наконец, несколько кабаре с красным сиянием неоновых вывесок и на румяными шлюхами, призванными придавать столице вид западного города. Все это было слишком обширно и пёстро, чтобы поддавалось лаконичное исчерпывающее описание. Именно по этой причине, чтобы не терять времени, я ограничусь коротким рассказом о Жоре. Другие детства обаятельным малым, служившим олицетворением принципа «Живи, живи, пока живется», по крайней мере, в том смысле, в каком он понимался в те годы. Жоро был моим соучеником по гимназии, пользовался завидными привилегиями, мог жить, как свободный человек, снимать квартиру, есть в ресторане-гостинице, ходить в кино, когда вздумается. Отец... Заживочный крестьянин ежемесячно высылал ему сказочно щедрый перевод, позволявший Жору ощущать себя настоящим столичным жителем. Его первой страстью, которой ему удалось увлечь и меня, был спорт. Однако он понимал спорт не как выпендрежь на стадионе, а как полезную деятельность, приносящую определенный практический эффект. «Мы должны овладеть приемами бокса», – убеждал меня Жору. «В этом мире фашистов и гангстеров бокс нужнее, чем латынь». Итак, однажды мы с ним отправились на курсы около кинотеатра Камео, где за скромную плату в определенные часы давались уроки бокса. Мы заплатили, разделились в тесные прокурены и пропитанные запахом нечистого белья кабанатушки и вошли в зал. Поскольку число любопытных ощутимо превышало число боксеров, наша очередь подошла весьма скоро. Жоро, как более нетерпеливый, первый вышел на ринг. Тренер в коротких шортах вместо приветствия огрел его кулаком в тяжелой перчатке и свалил на пол. — Почему вы меня ударили? — обиженно спросил Жора, когда ему удалось встать на ноги. — А ты почему не защищался? — в свою очередь спросил учитель. — В боксе, мой мальчик, две вещи. Всего-навсего две. Защита и нападение. Однако Жора так и не успел опомниться и ознакомиться со второй вещью, ибо наставник снова заехал ему в скулу и отправил беднягу нюхать пол ринга. — Сейчас твой черед, — сказал мне Жора, выбираясь из-за канатов. — И еще чего, — возразил я. Но мы же заплатили. И что с того, что заплатили? На этом, по правде говоря, и закончились наши занятия спортом. В результате неких влияний у моего друга выработался особый взгляд на жизнь, которую он воспринимал как приключение. Насколько я помню, влияли на него не книги. Учеба отвратила его не только от книг, но даже от самого процесса чтения. Скорее, он получал жизненные уроки в той школе, через которую прошли мы все в кинотеатре нашего квартала хотя человек может поднатареть во волжить и без помощи седьмого искусства аврал он беспошно в его побосенках кроме авантюризма проглядывала и другая черта его натуры хвостовство стремление блеснуть перед окружающими дабы им стало ясно Они имеют дело с ужасно храбрым, ужасно изобретательным и ужасно очаровательным молодым человеком, перед которым все так и падают. И коварные враги, и красивые женщины, одни поверженные ударом беспощадного кулака, другие – пламенным взглядом. Жоро старался в меру сил разнообразить приключениями не только своей выдумки, но и свою реальную жизнь. Особо удавались ему любовные авантюры так как он обладал достаточно приятной наружностью и достаточно наглостью. Обычно Жоро для начала заводил интрижку с очередной домохозяйкой или ее дочерью. Он имел обыкновение выбирать жилье не потому, как выглядит оно, а потому, как выглядит хозяйка. Он добивался быстрого успеха, о чем ему столь же быстро приходилось сожалеть, потому что вскоре он начинал фиртовать с каким-нибудь прелестным существом из дома напротив. Для Фрирта на расстоянии Жора разработал целую систему знаков, куда как более богатую, чем язык глухонемых. Мы испытывали подлинное эстетическое наслаждение, наблюдая из угла комнаты за тем, как он, стоя у окна, сверкает очами, шевелит губами, жестикулирует самым невероятнейшим образом, и все это только для того, чтобы протелеграфировать лаконичный текст. «Жду тебя завтра в пять на углу у кинотеатра «Роял». Не страдая излишней гордыни, Жоро не пренебрегал ни торговым сословием, устанавливая стремительные контакты с дочерью-бокалейщик, ни крестьянским элементом в лице краснощекой соседской служанки. Кроме того, он брал уроки игры на скрипте, лишь потому, что учительница музыки была столь пышна, что стоять перед ней было просто немыслимо К тому же, впитая сугубо родственные чувства к одной из дальних родственниц, Жоро имел связь и с ней. Все эти... Проявление человеческого общения, не считая случайных знакомств, так усложняли распорядок его дня, что едва прибыв куда-нибудь, он тотчас похватывался, что ему надо мчаться в другое место. Бывало, едва заняв свое кресло в кинотеатре, он внезапно хлопал себя по лбу, выбирался из заполненного ряда, не обращая внимания на ругательство, и спешил к выходу. Однако, при всей своей занятости, Жор успевал выкраивать время и для других занятий. Я имею в виду не столько уроки, сколько игру в покер, дружеской компашки или в эпивон, во время которого опустошалась бутыль домашнего вина. Но, разумеется, во время игры и во время в неизбежно наступал такой момент, когда Жора вздрогнул и шлепал себя по лбу. Или же изрекал, тьфу ты, она же меня ждет, ждет, вскакивал и куда-то смывался. Это страшно раздражало окружающих. Многие считали, что он безбожно привирает, дабы блеснуть своими победами. А он был действительно ужасный врань. Битых два часа мог скучать на скамейке в сквере, лишь бы только поверили, что он в это время сгорает в страстных объятиях. Понять, где кончаются его выдумки и где начинаются подвиги, было не так-то просто. Да и сам он вряд ли задавался таким вопросом, ибо, собрав в пять раз подряд, Жору начинал верить сам в истинность своих бредней. В голове у него царил такой же кавардак, что и в его реальной жизни. Иногда он становился слишком практичным, иногда отчаянно фантазировал, Транжирил дни и часы на любовные свидания, и всевозможные глупости, и одновременно мечтал о мировой революции. Революция представлялась ему в полном соответствии с его возрастом, под градом вражеских пуль во весь рост на баррикаде поднимается героически. Жора со знаменем в руке, он ведет униженных и оскорбленных на победный штурм. Можно было предположить, что после того, как он окончит гимназию, дури в его голове поубавится Но случилось обратно. Прихорадочное желание изведать все радости жизни завладевало им еще сильнее. Становилось все более беспорядочно Он записывался на один факультет, через семестр переводился на другой, решил стать чемпионом по бильярду и каждое утро усердно посещал Кристалл, но спустя месяц перекочевал в Пальм, чтобы отдаться Бриджу, собирался налечь на французский, воображая, что его место лишь в Сарбонне. Но... Напоровшись на отказ преподавательницы, тотчас проникался ненавистью к Сарбонне, и ко всей французской цивилизации. Значительная часть его занятий была сопряжена со всевозрастающими расходами. Сказочных отцовских переводов перестало хватать. Жоро приходилось поддерживать сложные отношения с ломбардами. Он в совершенстве овладел искусством закладывать одну вещь, чтобы выкупить другую, и заплатить проценты за третью. Он относил зимнее пальто, Чтобы забрать летний пиджак, скрипка, фотоаппарат и часы были увязаны в столь сложный узел обменных операций, что бильярдные карамболи по сравнению с этим казались сущим пустяком. Когда же Жора начал посещать ночные заведения, расходы возросли до такой степени, что уже никакие комбинации не могли предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Опираясь на солидный житейский опыт, подчеркнутый главным образом из американских вестернов, Жора задумал ограбить банк. Я достану пистолеты и маски, воодушевленно, излагал он свой план, расхаживая по комнате. Русский будет стоять у дверей, чтобы никто не мог не войти, не выйти. А мы с тобой за две минуты обчистим кассу и сваляем. Не выйдет, возразил я. Ладно, раз у тебя кишка тонка, будешь стоять на стреме, а мы с русским обчистим кассу. Не выйдет, вторил мне русский. Русский был бело-иммигрантским подкидышем, воспитанным улицей. Жора использовал его как подручного для утрясения ломбардных дел и доставки любовной корреспонденции весьма однообразного содержания. Неотложное дело. Предлагаю перенести встречу на завтра. На то же время. Твой Жора. Эх вы, трусы, негодовал Жора. Я понял, что ты трус. Да еще когда мы ходили брать уроки бокса в камео. Но чтобы русский? Да, в русском он разочаровался до глубины души. В русском, а также во всем роде человеческом. Разве с такими слабаками и слезняками ограбишь банк? Конечно, это было невозможно. И потому жор ухватился за другой вариант. Ограбить старикана. И ты серьезно говоришь о том, чтобы ограбить родного отца? Пытался разубедить его я. А что, ведь он капиталист, отвечал Жора с видом человека, вынужденного исполнить тяжкий долг. Старикан, как называл его сын, был сельским бокалейщиком. И в свое время спрятал за стенным шкафом кругленькую сумму в долларах. Жора был уверен, что отец и думать забыл про эти доллы, а если и не забыл, то вряд ли они ему понадобятся, и потому он не станет проверять за шкафом. Итак, Жора прибыл к старикану чтобы заверить его в своей сыновней преданности, почтительности и заодно прикарбанить денежки. Когда Жора снова появился в Софии, кабаретная эпопея была продолжена с новым невероятным размахом. Ночные заведения отличались главным образом названием. Риунионы, Максим, Этуаль, Империал или Паризиана – все остальное было однотипным. Розовый неон, сладострастный полумрак, приглушенные вопли саксофона, шлюхи в платьях с глубоким декольте и официанты в смотингах, ну и, конечно же, напитки по бешеным ценам. Естественно, показывались разного рода аттракционы – голые бедра и полустриптиз, уровень которых мало заботил содержателей заведений, ибо пьяная публика невзыскательна. А кому сбедет в голову заявиться в кабаре трезвым? Женский персонал с учетом квалификации доставлялся из Центральной Европы, но подвязались и туземные стажерки, которым страсть как нравилось выдавать себя за иностранок. жор иногда водил меня в то или иное подобное заведение, но я не особенно рвался туда, так как из-за высоких цен там приходилось смаковать содержимое бутылки целый вечер, а я придерживался того принципа – уж пить, так пить, и нечего лизать рюмку пять часов кряду Бывало, мой приятель, разошедшись, заказывал одну бутылку за другой, разумеется, не ради моей милости, а в честь какой-нибудь профессионалки, подсевшей к столику и скружившей ему голову своим глубоким декольте и топными многообещающими взглядами. Одна из таких кобр чуть было не разделалась с жор. Кобра, честно говоря, была еще подрастающей, но за ее спиной притаилась весьма искушенная мамаша. Между молоденькой шлюхой и жор началась сложная и продолжительная игра в которой Жора отводилась роль побежденного. Я понял это, когда однажды утром он разбудил меня, чтобы сообщить. «Все кончено! Я помолвлен!» «С кем?» — спросил я приличие ради, ибо ответ мне был известен заранее. слюси «Поздравляю! Теперь тебе действительно порадоваться, пистолет!» Жора посмотрел на меня с тем беспомощным видом, какой всегда свидетельствовал, что он впутался в какую-нибудь историю и пробормотал. «А теперь-то что делать? Я же тебе сказал...» Купи пистолет, или сматывайся, испаряйся, проварись сквозь землю. Ко всему прочему и доллар кончается, — пробормотал он. Голос его звучал глухо, потому что Жору успел погрузиться в вдрем, растянувшись на кровать, который только что поднял с которой только что поднял меня. По всей видимости, банкет по случаю поволки прошел на уровне. Возможно, он бы так и не внял моему совету, если б не грубые происки молодой и старой иконы. Они слишком спешили, опасаясь, что, коли дело затянется, жених сбежит. Уже был заказан роскошный спальный гарнитур для новобрачных. Велись поиски приличной квартиры и переговоры о том, дабы Жора как можно скорее уведомил о свадьбе своего батюшку. Нетрудно догадаться, что для них вожделенным объектом был не сын, а отец. Напуганный такой суетливой деятельностью кобр, мой друг решил бежать. Ни я, ни он не могли придумать ничего лучше. Бежать! Вечный порыв, примитивный инстинкт, провинившись бежать из дома, сбежать с квартиры, задолжав хозяйки, уехать в другой город, отскандалившись в своем, подобно тому, как поступал мой знакомый, учитель. Сбежать и начать все сначала, как будто можно начать сначала, как будто можно сбежать. Но Жора был человеком не только решительных действий, но и высоких стремлений. Ограбление банка представлялось ему актом социального возмездия. Ограбление старика арестовалось эпизодом, хотя и весьма скромным, в борьбе против капитализма. Но разве мог он допустить, чтобы его бегство выглядело малодушной капитуляцией? Нет, он должен был предстать в наших глазах героем, при самых благородных намерений. Я ничуть не удивился, когда спустя несколько дней он поверил мне свою тайну. Я убегу в Советский Союз. Да, только тебя там и ждут. Даже если не ждут, все равно им нужны люди. Причем такие именно, как ты, хотел добавить я, но промолчал. Стоило ли заводить дискуссию по поводу очередной его фантазии, у которой не было никаких шансов перестать бы фантазией? Однако Жор действительно исчез. Зато появился его отец. Обнаружив пропажу долларов, он был вынужден констатировать теперь и пропажу сына. Блудный сын вернулся лишь через несколько месяцев в довольно потрепанном виде. Сильно похудевший, как и полагается, блудному сыну. Но все же, все тем же героем. Передать его рассказ означало бы написать отдельную книгу. Нелегкая задача, если учесть, что и по сей день я так и не знаю, что в том рассказе правда, а что поэтическая вольность. Но, как бы то ни было, приключения в общих чертах сводились к следующему. Жоро мимоходом заглянул к старикану, где известным нам способом снова разжился деньгами. Затем отправился на Дунай где заплату переправился на румынский берег. Он перекосил всю Румынию и вышел к Днестру. Там в самый момент угодил в лапы пограничников, затем в тюрьму. Однако с помощью денег, которые ему удалось припрятать, он подкупил местные власти и перебрался обратно, в Болгарию. «Значит, тебе удалось перебраться туда и обратно, и никто на нашей границе не всполошился», – спросил я, когда он закончил свой рассказ. «А ты что думал?» – вопросом на вопрос ответил он и смирил меня взглядом исполненным достоинством. Честно говоря, я-то думал, что все это сочинение на вольную тему, а Жора на самом деле нигде не был, разве что в Варне, где шатался по местным кабакам, да проводил время на пляже, пока не кончились деньги. Однако позже выяснилось, что я был не совсем прав. Может, он и не добрался до Днестра, а всего лишь до Бухарестских вертепов, но через Дунай он все-таки переправился. Спустя два месяца мне вручили повестку в суд, куда я вызывался в качестве свидетеля. Повестка опровергла как мои предположения, так и заявление Жора о том, что при переходе им границы никто не всполошился. Жора опять испарился. В назначенный день мне пришлось явиться в судебную палату одному. Я проторчал там все утро, пока не сообщили, что судебное разбирательство откладывается в виду неявки ответчика. В один прекрасный день я нос к носу столкнулся с вышеупомянутым ответчиком на улице Леге. Он, по всей вероятности, только что покинул второе Шуменское или же какое-нибудь другое заведение подобного рода. Об этом можно было судить по его жизнерадостному, даже слишком жизнерадостному виду. «Послушай, идиот ты эдакий!» — обратился я к нему с обычной фамильярностью. «До каких пор ты будешь скрываться отсюда, выставляя нас последними дураками?» Жору заговорщически приложил палец к губам. ш зашипел он так сильно, что прохожие стали любопытством оглядываться на нас. «Таковы правила игры. Адвокат малый и не промах. Все должно быть обставлено». Говорит он, как некогда в лондонском суде. Откуда мне знать, что творилось некогда в лондонском суде? С досадой заметил я. Как это что? Ясное дело, что слушание дела переносилось с года на год. Когда судья открывал очередное заседание, он на все эти случаи осведомлялся. Живили обе стороны. По делу. Меня не очень-то прельщало таскаться по судам до тех пор, пока живы обе стороны. Я надеялся, что сарикан отвалит сумму, необходимую для прекращения дела. Так оно и вышло. Думаю, что он насклеб сумму не без чувства самодовольства. Урок, преподнесенный сыном, обошелся ему дорого. Но зато оказался весьма полезным. Жора вырвался из подвластного обаяния авантюры. Точнее сказать, он ограничился банальными похождениями в масштабах квартала и невинными угощениями в местной корчме. жора даже окончил университет, даже выхлопотал неплохую службишку, Даже обзавелся с семьей. Мертвые дни, они остались в прошлом. Жора работал без особого рвения, зато мог спокойно выпить в обед юмочку Раки с друзьями, хорошенько подкрепиться дома и снова поработать после обеда, а затем опять выпить и приударить для разнообразия за какой-нибудь соседкой. Вернуться в семейное гнездо, плотно поужинать, почитать газетку, повозиться с детишками, а там, глядишь, уже и время ложиться спать. Мертвые дни, пойми, грехи молодости и ничего более. «Дядя жил лишь для дома», — заметил молодой человек, приглашая меня в гостиную. Дом был его единственной страстью. Других увлечений за ним не водилось. Эти слова напомнили мне о моем соседе, том самом, что годами сверлят в бетоне какие-то дыры. В такое занятие сопряжено с серьезными трудностями. И не только потому, что бетон плохо поддается, а из-за того, что просверлив дыру, приходится искать ей применение. Однако, оглядев... Квартиру, в которой очутился, я вынужден был констатировать, что покойный дядюшка не увлекался сверлением дыр. В сущности, без кухни и ванной квартира представляла собой одно единственное, но довольно обширное помещение, состоящее из гостиной с предбанником, помещение, производящее одновременно впечатление и простора, и уюта, помещение, в котором легко дышалось и, вполне возможно, удобно жилось. Прекрасный гарнитур в стиле Людвига XVI из кресел и стульев с шелковой обивкой пастельных тону. Синий-голубой персидский ковер. Горка с хрустальной и серебряной посудой. Импозантный сервант орехового дерева, тоже наполненный серебром, но на сей раз домашним. Сервизом на сто с лишним персом. И, наконец, великолепный шкаф, датируемый XVI веком, весь покрытый резьбой. Племянник воспользовавшись тем обстоятельством, что знакомые его знакомых оказались также и моими знакомыми, пригласил меня сюда именно за тем, чтобы я поглядел на шкаф. Вероятно, его интересовали не только стилевые особенности этого сооружения, сколько его рыночная цена, но, будучи человеком с претензией на светское воспитание, он начал, разумеется, не с лапоса цене, а с беглых воспоминаний о своем покойном дядюшке. В отличие от людей, которые обставляют жилье для того, чтобы в нем можно было жить, спокойный жил для того, чтобы обставлять свое жилье. Тщательно отобранные ценные, но немногочисленные предметы домашней обстановки ясно свидетельствовали о том, что их хозяин вовсе не принадлежал к сумасшедшему племени коллекционеров. Он просто стремился создать изысканный и решенный перегруженности интерьер и в то же время надежно поместить часть своих капиталов, если вообще можно говорить о какой-то надежности в этом изменчивом мире. Все элементы обстановки, и те, которые я уже перечислил, и не названные мной, были безукоризненны в отношении качества и содержались в образцовом порядке. Вероятно, из страха нарушить этот образцовый порядок, дядюшка пошел на совершенно неприемлемый для большинства людей шаг, остался холостяком до последних дней. Известно, что если ведь пустить в дом жену, первым делом она перевернет все вверх в в соответствии с собственным вкусом, не говоря уж о всех прочих бедствиях, связанных с появлением детей. но Сохранив свободу до седых волос, хозяин, опять-таки в противовес общепринятому, не воспользовался ею ни ради дружеских пирушек, ни ради приятельской болтовни, даже ни ради карточных батальй. Он не поддался на примитивную и столь же распространенную провокацию бежать от одиночества, а напротив наслаждался им, как божьим даром. И после того, как бег времени положил конец его торговой коньере, он окончательно замуровал себя в этих стенах, отгородясь своей старинной мебелью и аристократической атмосферой от неприветливой и грубой повседневности. Скука ею наказывает без денег а прекрасная обстановка, требующая неприставной заботы, ухода, не располагала к безделью. «Там на кухне целый ящик стола набит всякой дребеденью», — осведывал меня племянник. Порошки для чистки серебра, лаки для мебели, пульверизаторы для обивки. Целыми днями он только драил и освежал. Прости его, Господи! А на что он жив? Я задавал себе подобный вопрос. По идее, должны были остаться кое-какие накопления с прежних лет. Но после смерти обнаружились лишь какие-то пустяки. Если б мне сказали, что он питался воздухом, я не удивился. Он все делал не по-людски. Простишь его, Господи!» Казалось, сам того не желая, я затронул довольно деликатную тему, поэтому я замолчал и сосредоточил внимание на роскошном старинном шкафе. «Сколько он может стоить?» – спросил наследник, наконец-то решившись перейти к сути дела. «Каждая вещь стоит ровно столько, сколько вы можете за нее получить», – неопределенно ответил я. «А у нас самый дохлый москвич стоит приблизительно столько же, сколько самый восхитительный шкаф». «Это верно. А на Западе?» «Ну, переправьте его на запад, и там вам скажут», — снова вывернулся я, так как не имел ни малейшего желания наниматься в оценщики-эксперты. Однако наследник истолковал мою сдержанность по-своему и спросил глоба. «А вас он может заинтересовать?» «Разумеется. Как зрители. Неужели? И вы не хотели бы иметь в своем доме такую роскошную штуковину?» «Ни в коем разе. Боритесь, что это подделка?» «Нет, боюсь, что из-за нехватки места я вынужден Буллу водрузить его себе на голову». «А, ну если так», — пробормотал разочарованный племянник и спустя мгновение добавил. Дядя однажды умудрился таки поставить его себе на голову. Оказалось, покойник, у которого все было не так, как у людей, умудрился наложить специфический отпечаток даже на свою кончину. Однажды, наводя лоск на свой неподъемный шкаф, он ухитился наклонить его. Ножки поехали по скользкому портету, шкаф рухнул на своего владельца, вот уж черную неблагодарность, и острым ребром продырявил ему висок. Смерть наступила, если не безболезненно, то, по крайней мере, незамедлительно, и потревоженным грохотом соседям оставалось лишь ее констатировать. Теперь же роковой шкаф занимал свое прежнее место, сияя безупречной полировкой, невинен, как младенец. Все остальное было лишь историей, никому не нужный Истории, создавший этот маленький рай, человек ушел и скоро будет забыт даже своим наследником, принявшимся, засучив рукава, распродавать этот рай по частям и по максимальной цене. Жил лишь для дома. Других увлечений за ним не водилось. Да, все же на моего соседа он не походил. Сосед дубасил молотком скорее ради самого процесса. Подобно лакею Чичикова, который читал лишь ради самого процесса чтения, этот же священно действовал у алтаря красоты. Посыпал порошками, смазывал и полировал ее, чтобы она сияла во всем своем блеске. И вправду, этот странный дядя совсем не был похож на моего соседа. Скорее, он напоминал Мишеля. Мишель не был французом. Он был нашим, обычным, нашинским мишкой, разве что в более утонченном варианте, когда я... Только начинал учиться в университете, он его уже закончил, проходил стажировку у юрисконсульта какой-то иностранной фирмы и, кроме того, располагал дополнительным источником дохода. Деньги преподали ему от родителей, провинциальных учителей, которые поджимали свой домашний бюджет, чтобы дать возможность сыну как можно ярче блистать на столичном небоскоре. Эти подробности стали известны мне немного позже, а поначалу Мишель представлялся мне обычным мерзавцем с тугой машиной. Я причастел его к имущей прослойке из-за того, что он всегда был одет в безупречный костюм английского полотна Омерзение он вызывал во мне потому, что его узкое бледное лицо и холодные серые глаза постоянно выражали безразличие с легкой ноткой надменности. Иногда под вечер Мишель захаживал в заведение на улице царя Шишмана, где распоряжался русский князь Костя по совместительству официант и кокаинист.